Скайла выругалась сквозь стиснутые зубы и продолжила бессмысленную атаку на устилавшие пол в столовой плиты. Колени ее покрылись синяками, каждое движение причиняло резкую боль. Мышцы шеи и плеч горели огнем, на ладонях, нежная кожа которых не грубела даже от тренировок, появились мозоли. Капли пота тонкой струйкой скатывались с кончика носа и разбивались о блестящие плиты пола. Скрипя зубами, отбрасывая назад спутавшиеся пряди мешавших волос, она упорно продолжала бессмысленный штурм. Зажатый в кулаке брусок, служивший рычагом, превратился в орудие разрушения. «Очищает для обеспечения безопасности...» Откуда-то из глубин памяти прорывался голос Илли. «Заткнись, развратная риканская сука!» прорычала Скайла, налегая на импровизированный рычаг всем весом своего тела. С визгом поддалась еще одна золотая полоска. Работа требовала терпения. Мастера, отделывавшие корабль, использовали чистое золото в качестве скрепляющего материала. Если усилить нажим, то металл трескался, раскалывался или сгибался. Скайла вела изнурительный бой, делая перерывы лишь для того, чтобы поесть, Сходить в туалет или немного поспать. Всего лишь раз она оторвалась от своего занятия на довольно длительное время, изучая устройство командирского пульта. Ее эксперименты с управлением дважды прервал автоматический сигнал тревоги. Предупреждавший, что положение корабля неустойчиво, и она, оставив приборы в покое, вернулась в столовую. Пыхтя, Скайла отделила от пола последнюю золотую полоску и швырнула ее в кучу, сваленную в углу камбуза. Готово. Является главой департамента психологии на Итриате. Это, однако, не означает, что он... Нет, промычала Скайла и ударила тяжелым бруском по полу, отколов кусок плитки. Убирайся к чертовой матери, или... Лицо Скайла исказило гримаса. мышцы и нервы просто кричали от боли перейдя в другую каюту она вклинила брусок под очередную золотую полоску в действиях скайла не было никакого смысла она затеяла эту безумную борьбу с полом только потому что отчаянно пыталась заглушить голос или так как ведущий допрос если бы не механические действия этот голос просто свел бы ее с ума была еще одна причина Скайла пыталась удержать себя от того, чтобы войти в командирскую кабину и включить коммуникатор с полученным сообщением. Вдобавок она терпеть не могла золото. «Ты остервенела сейчас, Скайла, как вермилеонский носорог». Она подсунула под следующую полоску брусок и принялась отдирать ее. В этот момент запищал сигнал тревоги. Выругавшись, Скайла отбросила свое орудие, которое с грохотом упало на пол, и с трудом поднялась на ноги. Проходя через холл, она поймала в зеркале свое отражение. Растрёпанное, измазанное, потное. Пройдя в командирскую кабину, командир крыла привычно проверила датчики и обнаружила, что одна из колонн охлаждения реактора дает сбой. Скайла подала в систему дополнительное количество жидкости. Диагностический тест показал также, что в первичной системе вышел из строя клапан. Плюхнувшись в гравитационное кресло, она ввела программу подключения дублирующей детали. Температура в колонне стала падать. Откинувшись в кресле, Скайла неожиданно почувствовала, какой неприятный запах исходит от ее тела. Нужно пойти принять душ. И нужно хоть немного поспать. Назойливая лампочка коммуникатора противно сигналила о том, что принято сообщение. Посматривая на нее, Скайла несколько минут колебалась, потом, сделав глубокий вдох, вывела на экран сигнал информации. Контрольный файл позволял установить лишь то, что сообщение получено через субкосмическую сеть. Ничего более определенного. Скайла в раздражении вновь отправила непрочитанное сообщение в памяти, и, повинуясь команде, услужливая лампочка погасла. Не сводя суровых глаз с экрана коммуникатора, Скайла отстукивала пальцами дробь по подлокотнику кресла. «Не сейчас, Таффа!» Заглянуть в тревожные глаза командующего было пока выше ее сил. Вскочив на ноги, она нырнула в проем двери, ведущей в коридор, и вернулась туда, где превратившийся в поле боя пол столовой был завален золотыми обломками. Служба безопасности очень тщательно проводит проверку сановников, посещающих... «А чтоб тебя, Илли! Я сказала тебе, высокомерная сука, что они сканируют всех и каждого! Компаньонам удалось получить даже твой химический код, когда ты посещала триату. «Дорога тебе закрыта. Проба генетического материала жены Стаффы. Так ты говоришь, ее зовут Крисла?» «Оставь меня в покое!» – задохнулась Скайла, встряхивая головой в тщательной попытке отогнать жуткий дьявольский голос. «Так можно окончательно помешаться, довести себя до полного изнеможения. И тогда не избежать ошибки. Неужели ты хочешь этого Скайла?» Так глупо погубить себя здесь. Колени ее отказывались сгибаться, когда она становилась на четвереньке, чтобы отыскать брусок. «Что нам известно о запретных границах?» – спросил Синклер. Стаффа Картерма оторвал взгляд от монитора. Они сидели друг напротив друга за небольшим столом в конференц-зале, словно заняв укрепленные боевые позиции. Их разделял целый ряд мониторов. По одну сторону от верховного главнокомандующего рядом со стопкой отчетов стояла чашка холодной стасы, по другую покоилась кипа из цифрами бумаг и портативный коммуникатор. Стены зала были заполнены многочисленными картами, которые на основе собранной по всему свободному пространству информации давали представление о том, какова окажется наиболее вероятная расстановка политических сил, когда они войдут в нулевую сингулярность. Верховный главнокомандующий откинулся на спинку кресла большим и указательным пальцами, сжав переносицу. Что известно, кроме того, что запретные границы – это гравитационный силовой барьер, немного – В результате многолетних исследований физики пришли к заключению, что то, что мы видим, это своего рода нити или волокна, очень плотно прилегающие друг к другу. Возможно, что по своей природе они являются нейтронными образованиями. Судя по изменениям гравитационного лесинга, их плотность составляет больше 100 кг на сантиметр кубический. Эта цифра подтверждается расчетами, в которых рассматривается относительное воздействие пространственно-временного искажения. Показания гравиметра вместе с теорией дифракции света говорят о том, что каждый из волокон вибрирует в своей частоте. Разумеется, нам неизвестны начальные условия. Возможно, именно частота колебаний была положена в основу конструкции. По другой версии, вибрация является результатом воздействия межзвёздной радиации. Есть еще одно мнение. Это результат предыдущих попыток человека разрушить барьер границ. Если они такие плотные и вибрируют, то материал, из которого изготовлены волокна, должен изнашиваться. Мы имеем дело с физикой, законы которые нам не дано постигнуть. Ясно, что не дано. «Это иная концепция мира», – Синклер нахмурился и запустил ладонь в шапку густых черных волос. «Сила гравитации должна быть прямо-таки устрашающей. Эти границы способны всосать в себя все, что угодно». «Так оно и есть», – Стаффа постучал по крышке стола световым пером. «Какая технология может быть применена для воздействия на нуклеоновый материал? Как выжить нейтроней? Мы можем создать в своих ускорителях гипероны? Да, можем. Но мы не можем поддерживать их жизнь. Самое большее, на что мы способны, это продлить их существование до 3-4 наносекунд в деформированном поле. Я не знаю, Синклер, может быть, нам еще и не захочется ломать запретные границы. Я не уверен, стоит ли сердить существа, которые владеют подобной технологией. Вы полагаете, они считают нас вредными вирусами? Но это единственное объяснение путаницы и неразберихи. Какой неразберихи? Тому, что происходит сейчас? Ставфа кивнул. Это значит, что они боятся нас. Если так, то у нас имеется универсальное средство для достижения цели. Возможность заключить сделку. Разноцветные глаза Синклера скептически прищурились. Позвольте, командующий, я немного расскажу вам о технике изучения биологических видов. Обыкновенно мы сажаем домашних мух в стеклянные банки. Мы не боимся их, а в заключении держим этих маленьких тварей лишь для того, чтобы наблюдать за их поведением. Случись так, что в одной из банок мухи объединятся и начнут запугивать нас, струя инсектицида тут же решит все проблемы без лишнего шума. «Я говорил тебе когда-нибудь, Синклер, какое удовольствие сидеть с тобой вот так просто и болтать о всякой всячине?» Стафу усмехнулся и вспомнил, наконец, о своей Стасе. Сделав глоток, он поморщился и вылил содержимое чашки в поддон автомата, прежде чем наполнить новую. Он чувствовал, как удивительное тепло разливается у него в груди. «Мой сын. Я могу разговаривать с ним, как мужчина с мужчиной». Напряжение, между тем, ослабло. Пусть они пока не стали друзьями, но совместный завтрак в апартаментах главнокомандующего сломал лед настороженности и недоверия. Внимательно наблюдая за Синклером, Стаффа не мог не заметить крайней усталости, которая сквозила в каждом движении сына. Сколько времени прошло с тех пор, когда они нормально спали ночью. Бремя ответственности легло теперь и на плечи Синклера. Но в одном крисло все таки оказалось права. Стаффи не стало от этого легче. Синглер поднялся и тоже налил себе горячей стассы. Держа в руках наполненную до краев чашку, он заговорил. «Значит, вы думаете, что состоящие из нейтронов волокна способны сжиматься и скручиваться в спирали? Любой угловой импульс заставит их вращаться точно миниатюрные нейтронные черные дыры». Но как удается удерживать нейтроны вместе? Откуда берутся такие мощные силы? Что может быть известно этим существам такое, чего не знаем мы? «Это только домыслы», — ответил Стаффа. «Повторяю, мы имеем дело с физикой, законы которой нам непонятны». Однажды мне довелось читать отчет, где было высказано предположение о том, что частота вибрации является предпосылкой прочности волокна. Резонансная вибрация просто необходима для генерирования гравитационных полей, которые, в свою очередь, обеспечивают целостность волокнистой структуры. Как отмечалось в докладе, прекратись вибрация, и произойдет катаклизмическое разрушение нейтронного волокна. С драматическими последствиями, Если не гравитационные волны, то возникшая в результате взрыва радиация наверняка произведет полную стерилизацию свободного пространства. Синклер поерзал в кресле. «Знаете, а ведь если мы любым другим способом сломаем этот барьер, то умышленно вызовем те же самые последствия. Прорыв запретных границ станет смертельным для всего человечества. Мы имеем дело с огромной массой и невероятной энергией». «Такая мысль мелькала и у меня в голове», – сухо отозвался Стаффа. «И как же тогда колонии бактерий выбраться из чашки Петри, в которой их выращивают?» Синклер пролил Стасу на пол и выругался. «Как только мы это выясним, проблема будет решена». Взгляд Стаффа остановился на мониторе, стоявшем прямо перед ним. «Дело в ниточке волокна...» Если можно разорвать хотя бы одну, достаточно маленькой дырочки, чтобы выпустить свободный космос из заточения. Конечно, провести звездолёт через столь узкий пролом будет довольно сложно. Судно должно точно пройти сквозь центры гравитационных полей, а скорость нужно держать чуть меньше скорости света, скажем, 0976. Малейшее отклонение в ту или иную сторону и вибрационные волны и силы гравитации разорвут корабль на части, независимо от того, насколько хороша его конструкция. А если построить более прочный корабль? Как-то укрепить корпус? Разумеется, мы могли бы создать такой материал, который, благодаря своей структуре, выдерживал бы воздействие волновых эффектов и гравитации. Но что делать с его самой хрупкой и нежной частью? Я имею в виду находящихся внутри звездолета людей. Человек, как ни странно, имеет склонность погибать, попадая под воздействие всего 12-15 гравиполей. Я не инженер-главнокомандующий, но почему бы в таком случае не создать искусственную гравитацию с обратным ускорением? Ведь именно при помощи этого мы и не превратились в кровавое месиво, когда ускорение кресла достигло 50, правда? Максимальная искусственная гравитация, которую я могу обеспечить, составляет приблизительно 70 гравиполей. Сверх этого нарушается пропорция соотношения мощности и массы. Это проблема материи, которую нам пока не удалось решить. Для более высокого ускорения свободного падения мы изготавливаем специальную листовую сталь, позволяющую достигать более сильный эффект поля. Для поддержания силового поля требуется постепенно увеличивать нагрузку на несущий провод и, следовательно, выработку энергии. А это значит, что нужен более мощный каркас корабля. К тому времени, когда процесс завершится, звездолет будет весить столько, сколько волокна запретных границ. Неохотно Синклер согласился с доводами командующего. Потом спросил. «А как с нулевой сингулярностью? Если прорвать дыру в пространстве на временной плоскости? Может быть, сингулярность протянет корабль наружу? В этом случае не исключена вероятность оказаться где-нибудь в иной вселенной?» «Тебе пора выспаться. Ты совсем перестал соображать. Не хочешь ответить на свой вопрос сам?» Плечи Синклера опустились. Хорошо, вопрос действительно глупый. Сила тяжести величина постоянная. И в нулевой сингулярности масса воздействует на предметы, поэтому даже в нулевой сингулярности нельзя провести звездолет сквозь такое астрономическое тело, как планета или звезда. Стафа рассматривал потолок белые квадратные плитки, со вставленными между ними плоскими лампами. Они специально созданы вибрирующими. Это одна из причин, по которым так дьявольски трудно бороться с запретными границами. Что это значит? Волновые эффекты. Гравитационные волны обычно распространяются со скоростью света. Так вот, когда волокнам задается определенная частота колебания, то делается это с целью растереть в порошок любой предмет, попавший в радиус волны. Помнишь закон универсальных квадратов? Чем выше плотность, тем сильнее гравитационный эффект. И в своей максимальной точке он возводится в квадрат. Толкни массу вперед и назад! И что получишь? Гигантский вибрационный нож, который режет изнутри. Ты прав, черт побери! Став фастукнул кулаком по столу. Пододвинув пульт коммуникатора, он включил вызов Система связи? Мне нужно передать сообщение Ди Уоллу на Итриаду. Текст следующий. Во время беседы с Синклером Фистом у меня возникла идея. Ди, проанализируй общую динамику запретных границ. Может ли вибрация функционировать как средство стабилизации? Быть с чем-то вроде компенсирующей системы, посредством которой малая масса используется с определенной отдачей? Стаффа нахмурил брови, еще не зная, в какое русло направятся его мысли. Ди, я пришел к следующему выводу. Во Вселенной нет недостатка в массе. Может ли быть такое, что изначально запретные границы были созданы без вибрации? Возможно, в самом начале они все-таки были неподвижны. Я буду тебе признателен, если ты сможешь определить статическую вероятность следующего предположения. Допустим, запретные границы являются естественным творением природы. Какова вероятность того, что подобная структура представляет собой абсолютно недоступный для людей непроницаемый барьер? Какова также вероятность, что запретные границы, как динамическая система, сохраняют изостатическую гармонию? Проанализировав данные наблюдений с помощью математического компьютерного моделирования, установи вероятную продолжительность жизни системы. Стаффа посмотрел на экран затуманенным взором. «Это пока все. Сообщи мне, когда закончишь работу. Конец связи». Синклер медленно подтягивал Стасу. «Вы думаете, никто прежде не задавался подобным вопросом?» Верховный главнокомандующий пожал плечами. «Возможно. Но если есть какие-нибудь исследования по данной проблеме, то все они спрятаны в секретных файлах. Или сгорели во время взрыва на Саси, или пропали на Риге. Этого никто не знает. Продолжайте. Стаффа внимательно посмотрел на сына. На его лице играла лукавая усмешка. «Запретные границы не могут быть творением природы, ты понимаешь? Расчеты стратегической вероятности должны доказать это». «Что должен был я понять?» Синклер поставил чашку на стол. «Я говорю о кванте, Синклер. Запретные границы – нечто сверхъестественное. Ди должен доказать, что наши с тобой предположения верны». Взгляд Синклера потемнел. «Вы имеете в виду то, что по другую сторону границ действительно кто-то есть?» «Когда мы получим ответ на свой вопрос...» то окончательно потеряем сон.